Это Катя Лам и подкаст «Переверни пингвины», в котором дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И только что вы слышали звуки, наверняка всем знакомые, с работы нашей новой гостью. Сейчас наш ведущий вам всех представит. Привет, меня зовут Георгий, мне через неделю 11 лет. И у нас в гостях пилот Олеся Шалаева. Здравствуйте. Здравствуй, Георгий. Здравствуйте. Я даже не знал честно говоря, то, что бывают пилоты-женщины. Да, действительно, для многих это является неким открытием и сюрпризом, что девушки пилотируют большие самолёты и большие маленькие, в принципе, но так оно есть. Круто. Я тоже очень хочу стать пилотом, как вы. Как вы этого добились? Как вы стали пилотом? Стать пилотом — это была моя мечта с детства, буквально с детского сада. Я уже мечтала летать, Когда я была маленькая, для меня это было больше как желание летать как птичка. Потом, по мере становления более взрослым человеком, я поняла, что именно хочу управлять авиационной техникой. Вообще управление любой техникой меня очень сильно всегда притягивало. Всегда было очень интересно смотреть, как работают водители, как приключают ручка скоростей да, вот водителей, которые в автобусах, в трамвае всегда смотрела. И мечтала, что когда-нибудь я также буду управлять самолетом. Потом, позже, я отучилась в лётном училище, Краснокутское лётное училище гражданская авиация Училась я там три года. И уже по окончанию этого училища, пройдя определённый курс ещё дополнительно, я уже трудоустроилась в авиакомпании, в которой сейчас работаю. И mm -hmm. на данный момент я уже занимаю должность командира воздушного судна. Mm -hmm. А чем отличается пилот от командира? Командир воздушного судна — это тот же пилот, То есть, как зачастую многие считают, что должность командира называется первый пилот. Нет, такого нет. То есть, командир воздушного судна и второй пилот. Раньше ещё в составе экипажа летали штурманы, борт-инженеры, бортрадисты, но по мере совершенствования авиационной техники самолётов эти должности больше не так актуальны, поэтому сейчас в кабине пилотов находится всего два пилота, и в пассажирском салоне бортпроводники. Э, чем отличается работа второго пилота и командира экипажа? Обязанности второго пилота особо не отличаются. Вопрос другой в том, что командир воздушного судна — это, как правило, более опытный пилот, и по юридическим документам командир воздушного судна несёт ответственность за всё. А второй пилот также пилотирует самолёт То есть рейс выполняется таким образом, что в одну сторону летит один пилот, как пилотирующий В другую сторону mm -hmm. летит уже второй Но если присутствуют сложные метеословия, такие как сильный порывистый ветер Либо если полоса чем-то покрыта, например, лёд или снег И в таких случаях на второй пилота накладываются ограничения Тогда пилотирующий пилот только командир mm -hmm. а Как из второго пилота становится командиром? Второй пилот может стать командир Воздушного судна, если он налетает как минимум Полторы тысячи часов Как правило, этот показатель разнится от Двух до двух с половиной тысяч часов Второй пилот сдаёт очень-очень Много экзаменов до того Момента, когда его пригласят На специальный полнопилотажный Тренажёр. Это тренажёр, который полностью Вот он выглядит как самолёт. Если от самолёта Взять, отрезать кабину поставить Её на платформу, которая Двигается, вот как mm -hmm. в трансформерах Это похоже. Там пилоты проходят свою тренажерную подготовку. И в течение четырёх дней специальные инструкторы смотрят на работу второго пилота, когда любая система систем самолёта начинает работать неправильно или ломается и нужно во время полёта с ней справиться. Это различные отказы, пожары, всякие вынужденные посадки, которые ему будут включать на этих тренажёрах. И они смотрят, как работает второй пилот, как он справляется со своим психоэмоциональным напряжением, как он работает с другим вторым пилотом, как он себя показывает, и потом уже а, вносит вердикт, допускают его или нет до стажёрских полётов с инструктором. И только после того, как он опять сдаст теоретические экзамены, пройдёт необходимые проверки на самолёте прям в рейсах с инструкторами экзаменов, минаторами. Только после этого компания даст добро на то, чтобы он стал командиром. Понятно. С чего начинается подготовка к полёту? Подготовка к полёту начинается с анализирования различной информации, которая будет необходима, во-первых, для принятия решения на вылет, и в первую очередь экипаж анализирует погоду. Но они же летают в любую погоду, да? Нет. Если туман, если очень плохая видимость, экипаж не может взлететь. То есть mm -hmm. просто самолёт будет стоять на взлётно-посадочной полосе, и экипаж не будет видеть даже куда им рулить. То есть там ни огня не будет видно, ни разметки на полосе. И это очень сильно просто скажется на безопасности выполнения этого взлёта и посадки в том числе. И у самолёта есть ограничения даже по ветру. И если вдруг ветер настолько сильный, что они не смогут нормально взлететь и оторваться, то тогда принимается решение о переносе вылета. А зимой порой самолёт очень быстро начинает покрываться снегом, льдом. Это очень опасно для взлёта. И порой экипаж даже переносат носят вылет по этой причине. Просто если самолёт будет покрыт льдом, он не сможет взлететь. И иногда даже, может быть, ты встречал зимой, когда приезжают машины поливают самолёт. А, да. Это против противоблинительная обработка. В общем, очень много нюансов. А что ещё вы должны проверить перед полётом? Перед полётом мы также проверяем состояние самого самолёта. Командир, уходит в досматривает сам самолёт. В порядке ли колёса. Контролируется заправка топливом. И ещё очень-очень много технических деталей. Понятно. Музыка А, Гош, а хочешь, мы сейчас с тобой инсценируем разговор пилота в кабине в процессе выполнения взлёта? Давай. Вот смотри, тебе текст. Назовём его «чек-лист». Это на нашем на профессиональном сленге. И сегодня ты будешь за командира. Хорошо. «Чек-энжин стабилайзт». «Чек-энжин стабилайзт». «Стабилайзт». «Чек-транст». «Н-лан-хэн-селект-тога». «Траст-сет». «Чек-эйти-нотс». Чек. Троттл Чек. Ви-ван. Ротейт. Мы взлетели. Всё. Отстёгивайтесь и летите. Сами. Олеся, можете пояснить, что это за чек-лист? Это команды пилотов и ответы друг другу на определенные режимы, которые задаются на взлёте. Mm -hmm. То есть, когда ты дал команду Check Engine Stabilized, в этот момент ты выводил рычаги управления двигателем. Мы с тобой проверили, что они стабилизированы. Далее я тебе дала ответ N1 Hand Select toga и Truss Set. Это значит, что у нас режим работы двигателя вышел на взлётный режим, и у нас установлена взлётная тяга. Uh, эти нот и EV1, которые мы с тобой озвучили, это пилоты проверяют определенные параметры скорости для взлёта. Mm -hmm. mm -hmm. Понятно. <смех> <смех> <смех> Что делает пилот во время полёта? Во время полёта у пилота очень много работы. Пилот следит за положением самолёта, за режимом полёта, mm. за работой всех систем, подслеживает местоположение самолёта, проверяет погоду на различных аэродромах, которые самолёт пролетает, потому что иногда может случиться такая ситуация, что самолёту нужно будет сесть на ближайшем аэродроме. То есть пилот постоянно чем-то занят. Mm. А вы можете поесть в кабине пилота? Да, конечно, пилот. Пилоты кушают в кабине. Единственное, существует такое правило, что командир и второй пилот должны кушать разную еду. То есть, если командир выбрал съесть рыбу, второй пилот, рыбу сегодня уже кушать не будет. А, почему так? Это сделано с точки зрения безопасности. Если вдруг еда окажется, например, просроченной или что-нибудь ещё, если вдруг кому-то из пилотов станет плохо после приёма пищи, то, по крайней мере, останется ещё один пилот, который возьмёт на себя управление и посадит самолёт. А вы можете послушать музыку у себя в комбине во время полёта? Нет, помимо того, что это недопустимо, это ещё невозможно. Во-первых, в кабине довольно-таки шумно. Yeah. Из-за того, что пилоты сидят в носу самолёта, и весь ветер, вот весь этот поток, он шумит. И, во-вторых, пилоты постоянно прослушивают радиопереговоры с диспетчерами, а в том числе переговоры других пилотов с диспетчером. И очень важно слушать, что происходит в эфире, потому что в любой момент пилотов может вызвать диспетчер, и нужно обязательно ему ответить. И, как правило, все переговоры ведутся на английском. А даже в России говорят на английском? Зависит от авиакомпании. Какие-то авиакомпании строго прописаны описывают ведение радиосвязи на английском языке, какие-то авиакомпании допускают ведение радиосвязи на русском. Угу. У вас постоянная команда, с кем вы летаете или нет? Нет, экипаж меняется каждый рейс То есть новый день, новый экипаж. Мы не летаем закреплённым экипажем, как летали раньше в Советском Союзе. Такого уже давно нет. а Многие даже считают, что у каждого пилота свой самолёт, то есть на котором он постоянно летает. Нет, это не так. Каждый рейс — это и новый самолёт, и новый экипаж. Угу. Я почему-то думаю, то что когда самолёт приземляется, в кабине происходит звук, то, что... Сколько метров осталось до Земли? И есть же какой-то локатор, который считает метры? Да, да, есть. Это специальная система, которая в самолёте существует. Когда по мере приближения самолёта к полосе, он отчитывает высоту. На российской технике там отчитывается в метрах. 30, 20, 10, 5, 1 метр. А мы летаем по американской системе, у нас всё в футах. вот Есть такой информатор, да, чтобы пилот был более осведомлён, чтобы не было никаких визуальных иллюзий, чтобы пилот ещё и на слух понимал, да. на каком стене находится самолёт. Понятно. А вот, допустим, я уже пилот взрослый, я могу во время полёта запустить, например, свою маму в кабину пилота? Ну, под моим присмотром. Нет, во время полёта это запрещено категорически. Это допускается после посадки. Самолета. Во mm. время выхода пассажиров из самолета командир на своё смотрение может открыть дверь в кабину пилотов чтобы выходящие пассажиры могли увидеть, что там в кабине вообще находится, как всё это выглядит. А туда можно зайти? Да, можно спросить у старшего бортпроводника. Если командир не против, то после посадки дверь в пилотскую кабину могут открыть, и по решению командира можно будет зайти посмотреть, что там. Гляньте, гляньте! Какой график работы у пилотов? График работы у пилотов ненормированный. Сегодня ты можешь mm -hmm. полететь днём, завтра можешь полететь ночью. Ограничивается только количество рейсов по закону, что ты, например, не можешь месяц летать более 90 часов. Как правило, 90 часов никто не летает, потому что это очень много рейсов нужно выполнить за месяц. Как правило, раз в два, раз в три, раз в четыре дня стоят рейсы. Угу. Mm -hmm. Сколько примерно зарабатывают пилоты за один рейс туда? Например, из Санкт-Петербурга в Москву? Это коммерческая тайна. Я могу сказать, в общих чертах в каждой авиакомпании своя система оплаты, и разглашение этих данных, они категорически запрещены любому сотруднику авиакомпании. В каких-то авиакомпаниях я могу сказать, что платят за единичный выполненный рейс, к примеру, за выполнение посадки. То есть сколько посадок ты в месяц выполнишь, а столько тебе потом заплатят. Либо в некоторых авиакомпаниях оплачивается налёт. То есть налетал ты в месяц 50 часов, за 50 часов ты получишь. Налетал 30, получишь за 30. Понятно. частые Пилоты влияют на здоровье? а Да, несомненно. Пилоты проходят серьёзную медицинскую комиссию каждый год, и каждые полгода медицинскую комиссию в лёгком варианте. Здоровье пилота всегда отслеживается, и, естественно, даже перед каждым рейсом пилоты проходят медицинский осмотр. Врач смотрит на общее состояние пилота, который собирается uh -huh. на рейс, и принимает решение о допуске либо о недопуске. Uh -huh. То есть если врач увидит, что вдруг пилот простыл, заболел, плохо себя чувствует, то до рейса его не допустят. А до какого возраста летают пилоты? На самом деле это очень индивидуально. С определённого возраста даже а если пилот летает летал командиром, и наступает определенный возраст, а по медицинским требованиям он не сможет больше занимать должность командира, а должен будет переводиться во вторые пилота. Угу. Как правило, все летают плюс-минус до 60 лет, если позволяет здоровье. Понятно. А как вы летите в грозу или в ураган, например? В грозу в ураган мы не летаем. То есть, если мы летим, изначально погода была хорошая, потом раз, и э, где-то на маршруте появляются грозы, мы их обходим. Mm -hmm. Наш метеолокатор, который на остановленном самолёте, он нам показывает, что, ребят, вон, там гроза, туда лететь опасно. Mm -hmm. В таком случае мы обходим эту грозу, справа или слева, зависит от ветра. Иногда, возможно, если вот это вот грозовое облако, если оно невысокое, Иногда mm -hmm. можно обойти сверху его облететь. Понятно. А когда вы летите, вы можете наблюдать красоту? Ну, как вы, точнее, не отвлекайтесь на такую красоту в небе? Мы отвлекаемся, но немножко. Естественно, это не вредит безопасности полёта. Да, конечно, когда ты летишь, и за окном очень красиво. У пилотов, конечно же, самый выигрышный вид в самолёте. Да иногда летишь и думаешь, ого, как мне повезло, что я пилот. Такую красоту смотреть. Круто. Очень красивые краски в небе. Небе могут быть на рассвете или на закате. Порой ночью очень мало облачности, и всё небо посыпано звёздами. Они очень яркие, очень крупные. Это очень красиво. Мне кажется, мы сами себе периодически завидуем за такие красоты, которые мы видим. А что происходит во время турбулентности в самолёте и почему он так сильно качается иногда? а Ну, сама по себе турбулентность — это резко изменение ветра, меняются вот эти вот потоки, которые попадают на крыло и на самолёт, и начинается небольшая болтанка. Во время болтанки нужно, в принципе, в принципе в полёте нужно всегда сидеть пристёгнутым, потому что иногда самолёт может попасть, это называют воздушными ямами, но это тоже определённые такие метеоявления, которые в воздухе имеют место быть, которые, к сожалению на данный момент еще пилоты не могут видеть у себя на мониторах. Но такое иногда бывает, что самолёт и попадает в зону сильной болтанки. А насколько может быть опасна турбулентность? Вообще, как правило, турбулентность сама по себе не очень опасна. Она больше опасна для пассажиров, которые будут не пристёгнуты. Если вдруг самолёт очень сильно тряхнёт, кто-то может подлететь прямо в потолок. Такие случаи, конечно же, были. Для самолёта это, как правило, не опасно, потому что самолёт, когда строят на заводе, там рассчитывают его прочность и вынуждение Как раз на такие сильные колебания воздушного потока. И крылья самолёта, их гнут по очень много часов, по много дней, проверяют, чтобы конструкция самолёта выстояла. Даже такую сильную болтанку. Mm -hmm. Вот у меня появился вопрос. А говорят то, что скоро роботы будут вместо людей. Роботы могут занять позицию пилотов или не могут? А на данный момент нет, в ближайшие 100 лет я не, не думаю, знаю. Я буду... Многие ещё говорят, что якобы самолёты взлетают в автоматическом режиме, что тоже на данный момент на пассажирских самолётах это невозможно, это не реализовано, и мы с коллегами это обсуждали, общались, mm -hmm. мы не думаем, что по крайней мере в ближайшие 50-100 лет такое внедриться. Угу. Это очень сложно. И тем более, чтобы был замещен хотя бы один из членов экипажа в самолёте, это тоже на данный момент ну практически невозможно. Потому что техника, она тоже отказывает, и должен находиться всё равно человек, который это исправит. Угу. А вы делали мёртвую петлю? Делала. На любительском аэродроме. Конечно, не на пассажирском самолёте. Там мёртвую петлю можно делать всего один раз а На аэродроме, да, конечно, на пилотажных самолётах, которые выполняют высший пилотаж, мы делали мёртвую петлю. Угу. Круто. У вас есть какие-нибудь свои традиции перед взлётом? У меня есть моя... Традиция каждый раз, перед тем, как подняться на борт самолёта, я всегда с ним здороваюсь. Я всегда с ним здороваюсь, я всегда с ним прощаюсь, потому что самолёт для меня — это абсолютно одушевлённая, да, так скажем, техника, и к нему нужно относиться с любовью, вот тогда он никогда тебя не подведёт. А есть ли что-то такое, чтобы вы хотели сказать пассажирам, чтобы они не боялись летать? Я им скажу, не бояться летать на самолётах, потому что самолёт — это самый безопасный вид транспорта, и летать — это прекрасно. Если люди боятся летать, я бы им посоветовала съездить в аэроклуб и полетать на маленьком пилотажном самолёте с инструктором, чтобы им показали, что самолёты — это безопасно и очень здорово. А я бы от себя, наверное, добавила парочку лайфхаков, которыми я сама пользуюсь, когда летаю, чтобы полёт прошёл ещё комфортней. Во-первых, я всегда беру с собой большую бутылку воды, чтобы постоянно не дёргать, не вызывать, налейте мне воды, налейте мне воды. У меня будет своя бутылка, а также беру с собой термос. Когда захожу с самолёта, просто прошу налить туда кипяток, и у меня пол-литра Сфитер горячего чая всегда со мной летит, и это прекрасно. С собой всегда беру подушку под голову. Также, как правило, всегда летаю в многослойной одежде, то есть я надеваю футболку, сверху какую-нибудь кофту на замочке. Беру с собой палантин. Как раз палантин всегда спасает, и самолет немножко прохладно. Я могу а, на себя его накинуть. А, это типа сфитера? Большой платок как угу. шарф такой. Беру кофту, которую подкладываю под спину. С этим гораздо удобнее летается. Также я беру с собой одноразовые тапочки. Если угу. особенно длительный перелёт, я снимаю кроссовки, в тапочках чувствуешь себя, как будто ты дома в кресле, с комфортом <с летишь. И когда ты сам себе делаешь полёт комфортнее и летается комфортнее спокойней, и я бы рекомендовала просто людям позаботиться о своём комфорте ещё до полёта. И никогда не переживать. В самолёте всегда сидят профессионалы в кабине, uh -huh. пилоты все профессионалы своего дела, все проходят постоянно подготовку, и самолёт на самом деле считается безопасным видом транспорта, uh -huh. а пилоты всегда ко всему готовы и отвечают за безопасность всех на борту. Слушатели, которые всё-таки боятся летать на самолётах, посидите на дорожку, и вам будет легче. Да. Что за след оставляет самолёт в небе? Это парк, на mm -hmm. самом деле, который э, выходит из двигателей, потому что воздух, небо насыщен влагой, а в воздухе на той высоте, на которой летает самолёт, очень холодно, да, то есть там минус 60 градусов может быть. А когда самолёт летит, вот эта влага, которая содержится в воздухе, она попадает в двигатель. В двигателе очень горячо. Там, может быть, 700 градусов, 500 градусов mm -hmm. жары. А, естественно, когда эта влага попадает в двигатель, она испаряется mm -hmm. и выходит из двигателя уже как как раз вот испарён. Эти кристаллики, да, льда, они растапливаются выходят уже из двигателя, и всё это выглядит как белый след. Mm. То есть на самом деле это влага. Угу. Вот у моего брата и моей сестры появился вопрос, а как э, самолёт летит? Может быть, это белая штука его толкает? Нет, она его не толкает, она просто выходит из самолёта. Самолёт летит за счёт подъёмной силы, за счёт крыльев, за счёт работы двигателей, которые угу. всасывают э, с очень-очень большой мощностью воздух. И вот этот воздух, он проходит через двигатель, очень сильно раскручивает лопатки, которые в двигателе, они черпают воздух, и за счёт этого происходит как бы толка Да, грубо говоря, двигателем самолёта mm -hmm. вперёд, и за счёт крыльев как раз создаётся вот подъёмная сила, самолёт летит, а уже вот этот весь отработанный воздух, он выходит из двигателя, и вот он немножко толкает самолёт вперёд, получается. Mm -hmm. А правда то, что самолёт боится птичек? Иногда бывает такое, что птицы попадают в самолёт. Но во всех аэропортах есть специальные орнитологические служба которые работают над тем, чтобы птичек распугивать. Угу. А как они это делают? Некоторые орнитологические службы имеют хищных птиц, которых выпускают, которые выполняют патрулирование в зоне аэродрома и пугают других более мелких птиц. А также создаётся имитация криков вот этих диких больших птиц, которых боятся других другие птицы, которые обычно, так скажем, мешают взлёту самолёта. Внимание, дисклеймер, ни одна птичка в этом подкасте не попала в самолёт. А какие уроки нужно знать, чтобы поступить в пилоты? А, самые основные предметы, которые помогут при поступлении, это математика, то есть алгебра, геометрия, физика, английский язык, физкультура и русский язык. А есть лётные училища для таких же, как меня? Примерно с 11 лет туда берут. С 11 лет, к сожалению, не берут. В лётное училище можно поступать после окончания школы. Но я знаю детскую авиационную школу «Авиатор», где готовят как раз детей к поступлениям в лётное училище. Знакомят с профессией пилота, много рассказывают про самолёты, про основные законы, пилотирование управления самолётом. Внимание, это не реклама. Не реклама, А на каких пилотов учат в училище В лётных училищах учат на гражданских пилотов либо на военных. На гражданских пилотов, соответственно, по окончанию лётного училища ты получаешь лицензию коммерческого пилота. И с этой лицензией ты потом можешь трудоустроиться в авиакомпанию, чтобы возить пассажиров, либо груза, работать в гражданской авиации. А есть такой миф, то что чтобы поступить в пилоты, ты не должен вообще делать татуировки. Это правда? Татуировки допустимы. Но они должны быть не более 10 сантиметров. А что вообще самое сложное для вас в работе? Ничего. Как а... вставать рано в утро, в 7 утра? Единственное, да, возможно, это ранние подъёмы и ночные долгие перелёты, потому что всё-таки наш организм спрограммирован так, что ночью ему нужно спать, а когда ночью тебе нужно работать, нужно, конечно, определённые усилия к себе прилагать, чтобы чётко работать. А что вы тогда больше всего любите в своей работе? Больше всего люблю свой любимый самолёт, на котором я летаю, да и, в принципе свою работу. Люблю полёты, люблю это ощущение управления именно техникой. Для меня вообще в моей работе всё прекрасно. Это мои коллеги, это наши любимые пассажиры, весь наземный обслуживающий персонал. У меня очень много друзей, на самом деле, которые работают в авиации. Работают инженерами, техниками, инженерами-авиониками. То есть, кто занимается авионикой самолёта, это как раз вот электронные мозги, так скажем, самолёта. Они этим занимаются. И очень много различных специалистов, которые связаны вот с авиацией. И всегда, конечно, приятно, когда тебя на перроне встречают с улыбкой твои друзья. А как раз эти сотрудники, которые, может быть, ты встречал, когда самолёт прилетает, он заруливает на стоянку, его встречает сотрудник с такими палочками, он его заводит на А, я вот знаю, я стоянку. как раз, когда был в Турции, я представлял себя этим человеком. И также вот мы мой брат брал сиденье, поднимал и вёз за собой. И я показывала ему направо, налево, на себя, стоп. А, вот. Здорово. Да, это как раз перонный агент, то есть который встречает самолёты, не ставит колодки под колёса, чтобы mm -hmm. самолёт не укатился, заводит его на стоянку. Вот, конечно, очень здорово. Внимание, сейчас будет рубрика Профессиональные слова. Поехали. Какие слова чаще всего говорят пилоты? То есть, имеешь в виду те слова, которые непонятны для людей, которые не причастны к авиации? Да. Одно из слов — это «косолетка». И угадай, к чему она относится. Косолетка? Косолетка. Мы сегодня уже обсуждали приём пищи пилотами. Так вот, косолетка — это такой контейнер, Mm -hmm. Он из очень плотной фольги, и в эту косолетку закладывается замороженная еда. И потом, когда эту косолетку привозят на самолёт, бортпрудники ставят её в печку, и вот в этой косолетке разогревается еда для пилотов. Причём никто не может дать определение и понять, почему это именно косолетка называется. И сколько существует гражданская авиация, косолетка всегда называлась косолеткой. Вот. А есть ещё произносимое всеми пилотами в каждом рейсе слово пакса. Паксы — это в переводе с английского «passengers». А. А, так обозначаются пассажиры в сводно загрузочной ведомости. Это специальный отчётный документ для пилотов. И пассажиры в этой ведомости указываются тремя буквами. P -A -X, P-A-X — «packs» — «passengers». И пилоты всегда говорят, сколько у нас паксов сегодня. Прикольно. Вот весь у нас сленг. А это просто английские слова Uh -huh. Мы привыкли общаться по-английски, потому что руководство полётной эксплуатации по самолётам у нас на английском языке, все процедуры на английском языке мы выполняем. И, соответственно, когда что-то происходит, мы всё это называем английскими словами. Например, отказ, фолд. У нас фолд mm -hmm. случился. Это значит, что-то там немножко отказало. Там, или с лампочкой фолд произошёл. Значит, лампочка перегорела. Там надо лампочку поменять. Понятно. Всё, спасибо, Олеся. Мне очень понравилось побывать в подкасте «Гусь-гуся». Я теперь еще больше хочу стать пилотом. Георгий, спасибо тебе большое. Мне тоже было очень приятно с тобой побеседовать. Я тебе желаю успехов в исполнении твоей мечты. Авиация — это прекрасная отрасль, и работа пилотом — это прекраснейшая работа, особенно если ты в это влюблен. Удачи тебе и всем слушателям. Спасибо. Всем спасибо. Пока. И спасибо нашему ведущему Георгию Полоскину и пилот-командиру воздушного судна Олесе Шилаевой. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Hello, Goose, Goose, Bot» или «Привет, Гусь, Гусь». Подкаст выходит каждые две недели по четвергам. Первыми новые выпуски могут услышать подписчики «Гусь, Гуся», а все остальные через две недели после них. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Бороненко и студии «Резонант Арт». Меня зовут Катя Лам. До скорого!